толкаю от себя. То же самое. А в бок? Куда в бок? Справа стена, туда не толкнуть. А если нажимаю на доску самой стены, и она скрипнув поворачивается на оси. В обшитом досками углубление стоит обычный полевой телефон. Сверху он накрыт какой-то тряпкой. Надо понимать, чтобы грязь не попадала. Хватаю трубку и кручу ручку телефона. Проходит несколько секунд, и ничего. Ку-ку. Вот это называется попал. Снова топот. На этот раз бегут уже несколько человек. Бросаю трубку и перекатываюсь к двери вовремя. Из-за угла общаги вылетают сразу несколько солдат. Первый из них налетает на мою очередь. не навзничь опрокидывается на землю.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 Фрицы успевают попрятаться. А вот после этого начинается свето-представление. немцы лупят по дому чуть ли не с десятка стволов за раз. Был бы он деревянным, так меня тут же и изрешетили бы. Ну, к счастью, он каменный. Но намного легче от этого не стало. Пули залетают в проем и визгом рикошетят от стен.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 из того угла, где я сейчас нахожусь. Так, значит, фрицы не оставили таки надежду слепить меня тепленького. Отсюда я могу контролировать только узкий сектор между углом общаги и каким-то нагромождением камней. Вся левая часть двора мне недоступна для наблюдения. Чтобы это сделать, как минимум встать надо и подойти к окну». А там меня подстрелят в два счета. Это место немцы видят. Странно, как меня там еще в прошлый раз не завалили. Должно быть, просто зевнули. Наверняка сейчас уже кто-то ползет через площадь. Бросят гранату под стену, глушанут, и все. Взрыв жахнет на улице, но легче от этого не станет.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 Так хоть бошки попрячут на секундочку. Подействовала. Выстрелы на секунду стихли. Видать, фрицы пригнули головы. После чего с азартом возобновили прежние занятия. На здоровье. Лежа с другой стороны двери, меняю магазин. Можете хоть до посинения стрелять. Меня там уже нет. Разве что рикошетом зацепят.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 В двух местах в нем зияют дырки. Немцы все-таки попали. Хорошо хоть, что под углом прошло. Сую мешок в угол и снимаю со спины винтовку. Через несколько секунд уже карабкаюсь по печке к потолочным балкам. Вот и они. Стена здесь толщиной всего в один кирпич. Не как снизу, там значительно толще. А тут, в случае чего, прострелят без проблем, если догадаются, куда стрелять. В стене широкие щели, и в одной из них я вижу, как по площади сноровисто ползет немец. Смотрю в оптический прицел. Ну, точно. И этот с гранатой. Правильно я мыслил. Выжидаю момент, и когда фрицы возобновляют стрельбу, стреляю. Удачно.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 Хм, почему два? Гремят почти одновременно. Дом ходит ходуном, и на улице начинается ожесточенная пальба. Длинными очередями бьют сразу два пулемета. Им вторят автоматы, среди которых я различаю скороговорку ППД. На стене вспухивает дымки выстрелов, на огонь направлен куда-то в другую сторону. Во всяком случае, по дому никто не стреляет. Снова бухают гранаты, на этот раз как-то глухо. Кто-то орёт Проснулись, наконец, часовые? Пропустить участие в такой азартной драке? Что обо мне подумают? Спрыгиваю на пол, винтовку, за спину, мешок, на место, автомат в руки. Выглядываю на улицу.